Глава одиннадцатая Вот этого я не ожидал. Романтики с большой дороги противно лыбились и точно думали, что мы можем быть хорошей добычей в этот томный вечер. Из-за беготни на охоте, долбанного виндига, из-за выломанной из туши монстра башки я вообще не думал о таком развитии событий. Оружие выглядело почти как наше, только металл казался толще и переливался бензиновыми кляксами. Сид все еще оставался почти без чувств. Моя дымка не защитит от пули. Я не был уверен в этом до конца, но проверять на деле не особо хотелось. Мужики, вывалившиеся из машины, выглядели вдвое старше меня и не горели желанием начинать разговор. Только ухмылялись и оглядывали нас с головы до ног. «А кто это тут у нас?» Высоким противным голосом спросил один из них. Ростом он был выше своего приятеля, одет в какой-то хлам. «Не очень смахивает на крутого гангстера». «У нас брать нечего», — просто ответил я, показывая мужику голову Виндига. «Если только ты не коллекционируешь черепа». «А кто ты вообще такой?» — хмыкнув, спросил второй. «Чё тут делаешь среди ночи?» Из окна машины пистолета уже видно не было, но тот, кто там сидит, как минимум наблюдает за ситуацией. Я судорожно пытался придумать, как разрулить это, но пока ничего не приходило в голову. Оружия у меня нет, против двоих одному даже со скоростью удара вариант, но третий мужик никуда при этом не денется. Еще и мой новый приятель в полуобморочном состоянии. Я решил действовать чуть иначе, отложив внутреннего Рэмба на потом. Вы знаете, я бы даже денег вам дал, вот друга нужно в больницу отвезти. Да вижу, вы не добрые саморетяне. Я картинно вздохнул и покачал головой. Это че еще значит На лице долговязого и так необремененным интеллектом отразилось недоумение. «Так вот же!» Я покачал черепом в руке. Делать вид, что держу башку как пёрышко, так скажем, было не очень легко, но если уж играть роль, то до конца. Они не похожи на серьезных бандитов, иначе этого представления бы не случилось. Расстреляли бы или отключили, потом обшарили, да и уехали себе дальше. Пока эти двое тупили, я решил продолжить браваду. «Видите?» «Но это голова Виндига. Собственными руками завалил». «Да и вот...» — кивнул Насида. «Даже ему не удалось. Теперь тащу». «И чё ты этим хочешь сказать, пацан?» — зычно спросил второй мужик. «И череп этот нам тоже сильно пригодится, чтоб самим не добывать. Давай сюда». Похоже, что бандюки тоже сплавляли черепа кому-то, и не против были забрать его просто так. Этот мужик был куда ниже и грузнее своего приятеля. «С ним, возможно, чуть быстрее получится справиться». Я мысленно позвал Райгара, но не почувствовал отклика фантома. Это было плохо. «Ты карманы-то выворачивай!» — снова заговорил Толстый. «Или пулю в лоб хочешь?» «Не-не, вы не поняли. Вам бы лучше ехать дальше. Сказал же, денег нет, ничего ценного нет, а я вот монстра завалил». «И нас типа завалишь!» — долговязый заржал. «Давай проверим!» Сердце ускорилось. Я приготовился к тому, что могу не успеть. Между нами и бандитами оставалось расстояние в пару метров, и я точно пока не двигался быстрее пули. «Райгар, что там было про опасность?» Фантом появился через долю секунды, отбрасывая меня назад мощным толчком. Тут же раздались выстрелы. Собрав оставшиеся силы, я выпустил когти, резко поднялся и бросился к машине, чтобы третий мужик не успел ничего сделать. Дернул дверь на себя, почти вырвав из петель. Худощавый тип в помятом деловом костюме вжался в сиденье и выронил пистолет. «Не, не убивай!» — Пролепетал он, когда когти оказались у самого горла. «Уже не так смешно, да?» Я на отмыш врезал водителю по роже. Тот воткнулся в руль и получил еще один удар в затылок. Хватать пистолет когтями оказалось неудобно. Пнул его под машину, развернулся и понял, что толстый мужик валяется на спине с парой ран на груди а по светлой футболке расползается кровь. «Не убивай, обезвреживай», мысленно послал команду Фантому. В машину прямо рядом со мной впилась пуля. Я пригнулся, высматривая долговязово. «Там!» Я кивнул в сторону низкорослых кустов, и Фантом тут же бросился туда. Выстрелы проходили сквозь Райгара, как через туман, и это меня удивляло. Он мог наносить урон, а его не достал ни Даркану, ни пули. Я услышал пронзительный вопль долговязого, который оборвался спустя пару мгновений. Райгар превратился в дымку и тут же исчез, тонкой струйкой вернувшись в мое тело. «Спасибо», — выдохнул я, сползая на землю по машине. «Теперь у меня был не только Сит, но и три бандюгана. Это я, конечно, молодец, просто собиратель подранков. Я решил посидеть так пару минут, чтобы немного восстановить силы, заранее решив, что запихаю всю шатию братью в машину и поеду в город». Надо бы только с управлением разобраться. Не успел прикрыть глаза, как заметил, что по дороге едет кто-то еще. Точнее, услышал. Шум нарастал, свет фар становился ярче, а значит, машина была уже не совсем далеко. Из-за этой разборки я только сейчас обратил на нее внимание. «Это что, ваши приятели?» — спросил я вслух, но никто не ответил. Я уже пытался нашарить пистолет, но машина пролетела мимо на бешеной скорости. Это и плохо, и хорошо одновременно. Я встал и огляделся вокруг. Складывалось такое ощущение, что я тут просто убил четверых, считая Сида, и решил поиграть в великого автоугонщика. Если эта машина, как и ездившие на ней деятели в розыске, то самому садиться за руль, оставляя кучу отпечатков и, возможно, попадаясь на камеры, прям подстава самого себя. Я подошел к Сиду, который кое-как сел, но шатался из стороны в сторону. «Живой?» «Как видишь», — одними губами ответил он. Тот, кого Райгар смог ранить, отключился, но крови, на удивление, потерял не очень много. Сначала мне показалось, что раны слишком глубокие. Я вытащил мужика без сознания с водительского сиденья и повалил на землю рядом с толстяком. Долговязово пришлось немного поискать по кустам. Он пытался удрать от фантома, стреляя куда попало. Его дотащить до остальных оказалось сложнее всего, потому что кусты и палки постоянно цеплялись за одежду. Оглядев эту замечательную кучу малу, допинал до них оружие и снова присел рядом с Сидом. «Как полицию вызвать?» Тот чуть приоткрыл глаза. «Ну или как она тут у вас называется?» Взгляд охотника был почти стеклянным, и я добавил. «Те, кто преступниками занимается...» «Служба, Серхейт! «Ладно, буду называть их полицией. С такими-то названиями запутаться можно». Многие слова тут вроде бы всплывали в голове, будто были выдернуты из множества языков земли, но голову ломать мне не хотелось. «Вызвать можно на место? Сюда? Позвонить?» У меня сейчас было чувство, что я пытаюсь у пещерного человека что-то добиться, но на большее мой новый знакомый в данный момент не способен. «Три единицы!» — прохрипел Сид. «Вот спасибо, друг!» Я уже настолько задолбался, что решил, пусть они уже приезжают и волокут нас в больницу. Все будет быстрее, пока я даже толком город не знаю». Набрав три единицы и сообщив о бандитах, сориентировал службу по координатам на карте и снова уселся на землю в ожидании. «Серхей или как их там, приехали очень быстро. Целых две машины с кислотно-зелеными маячками. Сначала они светили мне ярким фонариком в глаза, потом осматривали, потом опрашивали». «Ну, хоть не стали сразу скручивать и орать мордой в пол, уже хорошо». Я дал им все показания и попросил отвезти нас до ближайшей больницы, чувствуя, что если сейчас это все не решится, то я просто плюну и пойду вообще, куда глаза глядят. Пока нас мчали до ближайшего госпиталя, я размышлял о том, что, возможно, встреча с соперником могла быть и не случайной. «Это я, Егор, тут появился совсем недавно», А вот о том, что Найт станет Санкаре, мог кто-то и знать. Вообще, каков шанс совпадения? Одна и та же часть леса, один и тот же Виндиго, одно и то же время. Если парень выживет, надо будет спросить потом, как это так интересно получилось? Надо бы мне узнать больше подробностей о семье в целом, о смерти Найта и о том, что вообще тут творится. Меня будто отрезали от огромного куска информации — Но мне не хочется быть просто предметом роскоши и статуса для ствирайнов. Раз призвали, то пусть вводят в курс дела. Или могу быть Санкаре самостоятельно, без помощи семьи. Интересная, кстати, мысль, только вот проблема. Я пока не знаю, какую работу можно здесь найти и чем заняться, чтобы обеспечить себя. На ум приходили только подпольные дуэли, как в Чангтонге. В этом в порядке. С переднего сидения ко мне обернулся один из офицеров и отвлек от размышлений. Да. Я покосился на Сида мешком валяющегося на сиденье. Но ему помощь нужна поскорее. Скоро прибудем. Офицер мельком глянул на Сида. Хорошо. Мне самому стало малость полегче, но после этих приключений все еще немного колбасило. Несмотря на то, что силы восстанавливались на удивление быстро. Первое время в этом мире меня измотало, да и все еще не получалось оценить ситуацию как следует. Я вообще старался не думать о доме. В конце концов, Сол прав. Если наши миры настолько разные, то не факт, что сейчас там тот же год, и я вообще еще жив. Но обязательно узнаю. Госпиталь, куда нас довезла патрульная машина, заставил меня немного поюжиться. Он напоминал районную больницу в захолустье. Не хватало только мигающих ламп и обвалившегося кафеля. Нет, что у входа, что в просторном холле приемного покоя было чисто и светло, но общая атмосфера угнетала. Когда думал о Линтесе, считал, что это что-то вроде столицы, но похоже, что глубоко ошибся. Когда мы неслись на вокзал, я не особо обратил внимание на городские пейзажи, но вот госпиталь... Особенно учитывая вечер, мрачный вид врачей и медсестер как-то не вызывал во мне буйного восторга. Один из офицеров помог мне затащить Сида в приемный покой, второй сразу пошел к дежурному врачу. Сида пришлось сажать на кресло для ожидания. Я даже какой-никакой каталки в холле не увидел. Парень тяжело дышал, но все еще был в сознании. «Эггестерайн, мне нужны его показания тоже», — обратился ко мне офицер. Я повертел головой, высматривая, подойдет ли к нам кто-то, наконец, или нет. Он был без сознания все время. Ему бы помочь побыстрее. «Хорошо, если будет нужно, мы с вами свяжемся». Офицер коротко кивнул. «К нам уже приближались дежурные врач и напарник полицейского». Седой мужик, чей живот выпирал из-под серого халата, только мельком глянул на Сида. Полицейский еще раз со мной попрощался, и они не спеша отправились к выходу. Я, честно сказать, не совсем так это представлял, но, учитывая то, что они не стали таскать по отделениям и мурыжить всю ночь, происходящее вполне устраивало. «Ожоги!» — спустя минуту констатировал врач. «Какой прекрасный врач! Диагноз на лету!» «Окажите ему помощь!» Я все-таки решил немного поторопить врача. Мне нужны его данные. Вы ему кто? Да никто, процедил я сквозь зубы. Заберите уже в палату, окажите помощь, постараемся узнать. У меня тут не приют. Врач нахмурил седые брови. Мест не хватает, а все препараты и обследования стоят денег. Понимаете, о чем я? Врач пристально уставился на меня своими серыми глазами. Конечно, понимаю. Бесплатная медицина даже в мире с монстрами и порталами все равно остается чем-то из ряда фантастики. Эй, Сид, я наклонился к нему. Не отключайся, скажи хоть фамилию твою и там дату рождения. Раттен, Сид Раттен. Он открыл глаза, пытаясь уцепиться за что-нибудь взглядом. Мне восемнадцать, а дата... Он замолчал, то ли не помнил, то ли сил не осталось. «Может, этого достаточно?» Я повернулся к врачу. «Пробейте по базам». Судя по его лицу, пробить тут можно было в лучшем случае по архивам медкарточек, а полицейские уже удалились. Наверное, офицер про показания Сида вообще спросил только для галочки. Протокол есть, преступники пойманы, можно и отчалить. «Подождите немного». С не очень довольным видом врач достал из кармана телефон и кому-то позвонил. Попросив найти что-нибудь на моего нового знакомого, вскоре пришли два санитара в темно-серых халатах, загрузили Сиды на каталку и куда-то повезли. Мне пришлось дремать в холле около часа, прежде чем вернулся дежурный врач. Он нехотя рассказал, что Хейгер сирота, ближайшие родственники неизвестны, место проживания где-то на окраине. И что вы мне предлагаете? Голова от этого волчьего сна начала раскалываться. «Вы можете сами оплатить лечение Гератона, если желаете», — скривившись, сказал врач. «В противном случае мы его продержим только до рассвета». «Понял вас», — коротко отрезал я, прежде чем врач удалился по коридору. Я не стал вызванивать Ксана. Он все-таки не нанимался в мои личные водители и гиды по новому миру. Поэтому, если и расспрашивать о том, как добраться до портала в Ноан, то у сонной медсестры за стойкой. Откровенно говоря, я мог бы просто оставить нового знакомого в госпитале и свалить во своей Тем более, что дома меня уже точно ожидало уведомление, куда ехать на экзамен. Мне хотелось узнать больше об однокашниках Найта и, может быть, понять, куда он на самом деле мог деться и что провернуть. Может, это вообще он и заварил кашу с душами но почему-то бросать парня, у которого даже известных родственников тут нет, я не хотел. Его же просто вышвырнут за двери, как только поймут, что никто лечение бедолаги оплачивать не собирается. Приняв решение помочь, я двинулся к стойке, где кудрявая медсестра уже улеглась на поверхность столешницы щекой. Тяжелая смена? Я облокотился на стойку. А, девушка чуть дернулась, отчего ее каштановые кудри всколыхнулись и уставилась на меня осоловелыми глазами. «Вам, наверное, тяжело? Устали?» Я старался мило улыбаться. «Надо же ее немного растормошить. «Да, устала». Она зевнула, прикрыв рот ладонью. «А вы что-то хотели?» «Подскажите, как добраться до портала в Нуан?» «Это на другой окраине города», — девушка задумалась. «Вы можете поехать на монорельсе. Поезда ходят и ночью, только до него еще дойти надо. Пешком далеко». Она снова зевнула, всем видом показывая, что не очень заинтересована в милой беседе. «Это не проблема», — я хмыкнул. «А карты у вас, случайно, нет?» «Увы и ах, на моей карте местности были только бункеры и окраины. Сейчас я еще более остро ощущал, что такое мир, где технологии — привет из двухтысячных, плюс-минус». Медсестра тем временем нырнула под стойку и пробормотала что-то невнятное. Наверное, как ее достали, ходят тут всякие. Спустя пару минут она протянула мне буклетик размером с ладонь. Карта оказалась довольно схематичной и мелкой, но куда двигаться я понял без труда. «Огромное вам спасибо!» Я улыбнулся. Девушка закатила глаза и устало вздохнула. «Ладно, понял. Надо было уходить, потому что принявший Сида врач очень прозрачно намекал, что никто тут особо не будет заморачиваться с парнем без оплаты за лечение. На Линтейс уже опустилась ночь» и еще раз подумав, куда бежать, я рванул вперед, набирая скорость с помощью дымки. Это ощущение меня почти пьянило. Я никогда не бегал так быстро. Все окружение снова сливалось в один тоннель. Это помогало не отвлекаться ни на что. Ко мне опять вернулась мысль о том, что не желаю выклянчивать устверайнов деньги. Тем более, пока я еще не привык к ним. Я рано понял, что такое заработок, и даже совсем щеглом зарабатывал на свои хотелки встать в позу и сказать «давайте денег, раз я тут по вашей вине?» Да ну, еще б жертвой прикидывался. Пока преодолевал расстояние до портала, мысли текли сумбурно. То воспоминания о первой работе промоутером с бумажками и в снег и в дождь, то о Маришке, то о незакрытой сессии. Тоннель пространства перемещался из стороны в сторону. Я надеялся, что приятели Сида все еще его ждут, и не решили, что тот благополучно откинулся под пурпурным солнцем. У парня с собой даже телефона не было. Как-то все это выглядело подозрительно, и я мысленно приготовился к тому, что меня там могут ждать вовсе не приятели Сида. Хоть он и лепетал про то, что я его спас, и он теперь мне должен по гроб жизни, но слишком много неизвестных оставалось в этой задаче. На удивление, до портала я добежал действительно быстро. Этот портал, в отличие от подземного, уже больше походил на то, что я себе представлял. Две металлические конструкции возвышались метров на пять над землей и обрамляли пространство, которое подергивалось и переливалось, но все еще оставалось прозрачным. Портал вела одна дорожка, и его охраняло несколько человек, обмундированных как спецназовцы. Тут было куда пустыннее, чем у портала Варкис. Я увидел всего пару человек, не спеша идущих по дорожке. Интересно, почему он не пользуется популярностью? Оставалось надеяться, что приятели Сида ждут его не у самого входа, а где-то снаружи. Я поискал глазами и все-таки увидел метрах в ста от себя троицу парней. Наверное, они там мне и были нужны. Подошел немного ближе, оглядывая территорию пустой парковки, но ничего подозрительного не заметил. «Эй, а где Сид?» Один из них заметил меня и пошел навстречу. Парнишке на вид было лет 13, но он очень смело и уверенно двигался ко мне навстречу. В свете фонарей я разглядел, что на нем надета пыльная куртка неясного цвета. Черные ботинки, на рваных штанах на рюкзак за спиной. И все это тоже в пыли. Ваш приятель малость подгорел под лучами Аистоса. Я слегка улыбнулся. Я не спешил, бросая взгляд на оставшихся чуть позади еще двоих, но они двигались расслабленно и, можно сказать, вальяжно так. Приятель! Парнишка усмехнулся. Да я его видел два раза! «Нам он неприятель!» Он покосился на череп в моей правой руке, а потом приподнял бровь. «Что?» «Да ничего!» Он отмахнулся. «В принципе, плевать у кого покупать. Давай черепы вали, нам тоже пора!» «Стоп! Так он вам его продать должен был?» Ситуация приобретала интересный ракурс. «Ну тогда...» Парнишка кивнул. «В ноаню эта дрянь ценится! Мы ему обещали две тысячи фетхи!» «Погоди-ка минутку». Я поднял ладонь. «Если продам им голову, то смогу немного закинуть врачу в госпитале, но в этом случае сам не выполню задание Сола. И чем это может закончиться? Вряд ли божок решит меня испепелить, но... сложно было выбрать. С одной стороны, соперник мне и правда никто, и это его проблемы не мои. У меня есть задание, а я не привык что-то не заканчивать». Сейчас у меня уже не хватит сил на призыв Райгара, а у этих пацанов только вид хилый. Там, откуда они пришли, похоже, не самые шоколадные условия. «Ну и...» — снова спросил пыльный пацан. «Долго думать будешь? Или ты поторговаться решил?» «Звонить Стверайном? Нет, я сам в эту проблему влез, сам и разберусь. А вот сдавать назад и решить бросить нерадивого охотника умирать — не по мне. Если Солу так нужен чертов череп, пусть идет и возьмет сам». В конце концов он опять мне не объяснил, на кой черт именно это я должен был сделать, хотя мы все обговорили. Пыльный пацан, видимо, решил, что платить мне не обязательно, а вот голову Виндига забрать можно, а потому уже втроем они приблизились ко мне. Я одними глазами посмотрел в сторону фонарей, выискивая камеры. Здесь же, по идее, охраняемая территория. Я услышал глухой хлопок и почувствовал кислый запах. Тут же задержал дыхание. Троица уже успела надеть респираторы. «Значит, хотим тихо и мирно ограбить меня?» Я сделал несколько больших шагов назад и, набрав скорость, скрылся в тени за парковкой. Пацаны ошалело оглядывались по сторонам, но явно не уследили за моим передвижением. «Ну не разбивать же мне этим мелким голову, в конце концов!» Я услышал протяжную сирену. «Возможно, нас заметили на камерах». В сторону парковки темным сгустком двинулась небольшая вооруженная группа, и пацаны дали дёру в противоположную сторону. Что ж, сами не дождались свою покупку, а иначе было бы все гораздо проще. Теперь они в свой портал-то не сразу уйдут. Я остался с башкой виндига в руках и без денег, чтобы помочь Сиду. И как мне действовать дальше?